Андрей выскочил в коридор и скорым шагом направился к подъемной платформе. Остановившись у шахты лифта, он обнаружил, что все это время тащил халат за собой. Синяя тряпка прицепилась к ботинку и ползла как хвост, собирая по полу мелкий мусор. Андрей разъяренно потряс ногой и отпихнул халат к курню. Не страшно, Белкин найдет что-нибудь еще. Табличка с номером будет закрыта. В этом Андрей не сомневался. Платформа, лязгнув, совместилась с ребристым железным порошком, и Андрей уже сдвинул решетку, как вдруг в конце коридора раздался крик. Он отклонился назад, но увидеть, что там происходит, мешало широкое бетонное ребро. Вопли повторились, на этот раз голосили двое, где-то рядом с его камерой. У Андрея ёкнуло сердце. Одолеваемый смутной тревогой он помчался обратно. На встречу бежали двое незнакомых операторов. Следом за ними, держась за рот, ковылял Новиков. «Что у вас тут?» — спросил Андрей, хватая его за плечи. Новиков вывернулся и припал к урне. «У нас!» — простонал он, отплевываясь. «У тебя!» «На это сам смотри!» Андрей оставил его в покое и побежал дальше. В нескольких метрах от двери он почувствовал тяжелый запах кислоты и еще чего-то тошнотворного. Отсюда он уже различал отдельные реплики. Кто-то ругался, кто-то требовал закрыть вентили, но в основном все звали Чумакова. Влетев в камеру, Андрей закашлялся и схватился за тонкие перильца. Такой смрад мог источать лишь барсик, мурка или СНР с номером через дробь, как его ни назови. Емкость была открыта. Стеклянный колпак лежал рядом со стулом. Возле бака, зажимая лица платками, возились четыре оператора. Из-за их спин Андрей не сразу разглядел, что здесь произошло. А когда все же разглядел, то не сразу понял. А когда понял, не смог поверить. Из емкости торчала нога. Одна только нога, от колена до подошвы. Остальное находилось внутри. Бак был большой, и человек там помещался бы, если б не существо. Существо, НР с номером, занимало почти весь объем, кроме узкого пространства для залива сырья, поэтому Белкина в баке фактически уже не было. Была одна нога, и она продолжала медленно погружаться. Операторы ее не трогали. Они не хуже Андрея знали, что исправить ничего нельзя. Перед тем, как нога совсем исчезла за бортиком, кто-то снял с нее тапку и, растерянно ею помахав, бросил туда же, в бак. Андрей до хруста стиснул зубы и, выйдя в коридор, столкнулся с Чумаковым. Они угрюмо посмотрели друг на друга и молча разошлись. Лифт привез троих медиков с каталкой. Андрей проводил их долгим взглядом и встал на платформу. Он ударил по грубой эбонитовой пластине и лифт своем поехал вверх. Снизу в колодце тянуло сквозняком. В теплом воздухе витали пары кислоты. Это было дыхание существа без имени, существа с номером, созданного для переработки материала. Существа, доказавшего Андрею, что человек такой же материал, ничем не хуже любого другого. Как он шел к линейке, как возвращался в Биберева 6, Андрей не помнил. Все мысли были заняты внезапно возникшей аналогией между конвертером и системой под названием «Человеческое общество». Сходств было, не сказать, что очень много, но отличий и того меньше. Андрей очнулся уже перед дверью в тот момент, когда в квартире заверещал звонок. Он убрал палец с кнопки и надавил еще раз. Никита Николаевич не открывал. Андрей прислушался и снова позвонил. Сообразив, что ответа не будет, он оглянулся по сторонам и достал пистолет. После седьмого выстрела дверь зашаталась и замок вместе с трухой выпал прямо в руку. Внутри был страшный бардак. Профессор, вечный аккуратист, терпеть не мог, когда что-то лежало не на своем месте. Здесь же в одну кучу было свалено все. Книги, одежда, посуда и еще масса каких-то мелких вещиц и осколков. Это не было обыском. При обыске не рвут тряпки и не ломают стулья. Это был настоящий погром. Андрей опустошенно бродил по комнате, пытаясь найти пятна крови или что-нибудь подобное. Крови нигде не было. Но это не особенно утешало. Сам Никита Николаевич такого бесчинства не устроил бы. Значит, ему помогли. Либо в его присутствии, либо уже после того, как. Об этом думать пока не хотелось. Андрей прошел на кухню. Та же картина. Шкафчики были распахнуты настиж, а все их содержимое лежало на полу. В комнате, сдвинутый экраном к стене, работал телемонитор. Андрей развернул его на себя и прочитал бегущее справа налево сообщение. «Сеанс прерван абонентом. Абонент недоступен». Он пощелкал каналы. Монитор был в порядке однако никита николаевич оставил его в режиме связи когда и с кем он разговаривал андрей догадался но почему профессор не переключил монитор на обычную программу видимо такой возможности ему не дали андрей облокотился о шкаф и прикрыв веки представил как они врываются бойцы в черных шлемах с короткими дубинками сергей сергеевич наверняка засек вчерашний контакт из дома гертруды когда андрей маялся с этим поганым терминалом. Возможно, наставник специально его не убирал, чтобы Андрей вывел не неотложку на кого-нибудь из неблагонадежных. И вот они вламываются. Или нет? Дверь цела. Тогда подбирает ключ, если это что-то меняет. Они заходят к Никите Николаевичу, и он даже не успевает отключить связь. А после... Он же старик притом немощный, И он знал фамилии черов, с которыми происходили несчастные случаи. И фамилии тех, с кем еще только случится. Профессор называл много фамилий, тогда в разговоре с Белкиным, с Иваном Петровичем, покойным. И Белкин не тогда, так теперь увидел, что за сила стоит за всеми этими нелепыми смертями. И не захотел быть в черном списке. Скелету в шкафу он предпочел место у трубы с дерьмом. А какая разница? Скелет в шкафу, повторил про себя Андрей. Странная метафора. Какая-то архаика. Что Белкин имел в виду? Или это выражение профессора? Ну хорошо, что профессор имел в виду? Андрей взъерошил волосы и вновь прислонился к поцарапанной стенке. Потом отступил назад и с сомнением посмотрел на гардероб. В отличие от остальной мебели, он был как будто не тронут, по крайней мере, снаружи. Андрей отворил дверцы. В обоих отделениях ничего не было. На перекладине висели голые вешалки. И только на дне валялась пачка печенья, совершенно здесь неуместная. Андрей присел на корточке и взял в руки упаковку. Пустая. Отбросив ее за спину, он погладил нижнюю панель и неожиданно нащупал по углам четыре винта. Раскидав хлам на полу, Андрей выбрал из мусора столовый нож с закругленным концом. Медленно, то и дело срывая шлиц, он выкрутил первый шуруп. Со вторым получилось чуть быстрее. К четвертому Андрей уже приноровился. Подцепив фальшивое дно, он вынул его из шкафа. Под панелью, в неглубокой нише, Лежал какой-то плоский предмет. Сетевой терминал. Андрей проверил, нет ли кого в коридоре, и, вернувшись в комнату, нетерпеливо открыл чемоданчик. Экран в крышке засветился сам, без дополнительных команд. Желтый цвет плавно перешел в темно-зеленый, и на этом приятном для глаз фоне проявился текст. «Здравствуй, Андрей! Надеюсь, это ты, а не кто-то другой!» Если терминал у тебя, то я, очевидно, уже мертв. Сарапин! Царапин. Здесь я. Почему не отвечаешь? Занят был. Чем ты можешь быть занят, Царапин? Вам сказать или не надо? Ну, скажи, скажи. В туалете сидел. Запор у меня от этих продуктов. Мог бы и не говорить. Сморщился Сергей Сергеевич. «Я бы в туалете ответил, но там эхо. Всех соседей слышно. Особенно у кого проблемы с пищеварением. Меня, небось, тоже». «Все, хватит. Испортили тебя командировки, царапин. Был таким эстетом, а стал чертикем. Пора тебя отзывать». Сергей Сергеевич помолчал, позволяя абоненту разбухнуть от радости и монотонно добавил. «Последнее задание». Последнее уже было. То было предпоследнее. А предпоследнее было еще раньше. Прекрати торговаться. Какой у тебя срок-то? Я все время забываю. Теперь умолк царапин. Сергей Сергеевич его не торопил. Пусть взвесит как следует. Пока Илья взвешивал, он поднялся с дивана и смешал себе коктейль. Водка и томатный сок. С напитками Сергей Сергеевич предпочитал не мудрить. Глотнув мэри, он приблизился к терминалу и поскреб ногтем микрофончик. Двадцать шесть лет, сказал наконец царапин. Только не тюрьмы, а каторги. Не 26, а 30, поправил его Сергей Сергеевич. Четыре я уже отбыл на ваших заданиях. Ладно, что мне делать? Не бойся, не перетрудишься. Кстати, ты с объектом не встречался? Я бы дал знать, вы же велели. Надо к нему сходить. К Белкину домой. И что дальше? Ничего. Посмотришь, там он или нет. Если там, сообщишь. А если нет? Тогда до связи. Сергей Сергеевич резко захлопнул терминал, Словно поставил точку. Хотя точка в этом деле пока не вырисовывалась. Он полагал, что Белкин растеряется. Такой информации не было. Он надеялся, что Белкин запаникует и придет. Сам придет. Осознанно и добровольно. Это все, что от него требовалось. А Белкин не пришел. Сергей Сергеевич думал, Белкин никуда не денется. А он делся куда-то. Единственное, что удалось рассчитать верно, это визит к Эльзе Хун. Визит действительно состоялся, но вместо нервного срыва привел, кажется, к прямо противоположному. Белкин спрятался. Быстро, надежно и не исключено надолго. Ценнейший навык, при условии, что он станет сотрудничать. И навык далеко не единственный. Стрельба – отлично. Тактика. «Отлично! Самоконтроль! Отлично!» — перечислил в уме Сергей Сергеевич и, покачав головой, крякнул. «Обыграл, гаденыш!» Сарапина. пора выводить!» — решил он. не ровен час, сам сорвется, агент хренов!» «Отдохнуть, на солнышке полежать, деньжатами пошвыряться, а через полгодика обратно в командировочку!» «На 30 лет он никому не нужен!» Да и на двадцать шесть тоже. Но покуда здоровье не кончилось, будет работать. Такая уж у человека планида. А сейчас выводить. Непременно. Вот только последнее задание выполнит. Задание, хмыкнул Сергей Сергеевич. Делов-то. Перейти через двор и убедиться, что у Белкина пусто. А пусто ли? Он нахмурился и посмотрел стакан на просвет. Томатный сок, как и положено томатному соку, был непрозрачен. Нет. Ерунда. Монитор Белкина давно щупается. Тишь да гладь. Никаких контактов. Никакого кино. Сегодня с самого утра и электросеть под контроль взяли. Расход нулевой. Сергей Сергеевич глотнул еще водки и окончательно успокоился. Конечно, ерунда. Беглецы дома не отсиживаются. Даже самые тупые. А Белкин не тупой. Про то, что от полиции его прикрыли, он, наверное, уже знает. Но пусть и того знает, что им не от интересуется. А от нее не прикроет никто. И это он тоже знает. Не тупой же. Сергей Сергеевич вспомнил, как Гертруда спрашивала, будет ли Белкин ее начальником. Он одним махом допил коктейль, и, поставив стакан на крышку терминала, сказал, «Будет, гертрудочка, таким будет начальником, что не приведи Господь».